Глава 13 Возвращение. «А деньги!» — воскликнула я, демонстрируя он и на раскрытой ладони. Но демонстрировать уже оказалось попросту некому. В рассветных сумерках очухавшийся мужик стеганул свою лошадь хлыстом и шустро отправился во освоясь и снова что-то бубня себе под нос. Не иначе опять повторяла постылившая мне за время пути ведьма. Собственно, именно так он меня и нарек, пока я самолично его к его же повозке по снегу тащила, схватившись за полы добротного тулупа. Спорить с болезненным не стало Его амбре не располагало к беседам, да и мне так было куда надежнее и спокойнее. Лишних вопросов не зададут и в дебри не завезут. Затащив мужика в повозку, заправлять дорогой решила сама. У него так сильно тряслись руки, что не дай Всевышний перевернулись бы в такой темноте. А я зрячая вмиг дорогу до городских ворот отыскала. от чего по кладбищу ты шастали в такой час? «Совсем вампирюк проклятущих не боитесь», полюбопытствовала я, легонько погоняя старенькую лошадку. И с повозки мне ответили невнятным мычанием. Остановив Колымагу у будки постового, я поглубже натянула капюшон плаща и спешилась. Да только даже расплатиться за любезность не успела, как мужик удрал. Зато постовой от лишней монетки не отказался, и в город через калитку я вошла без единой записи о посещении. Такие дела всегда делались быстро и легко, если находилось чем посулить но при этом существовала и обратная сторона у этой монетки, о чем я знала не понаслышке. Постовой всегда примечал особые приметы входящего без документов и передавал их жандармам, чтобы те точно знали, кого ловить. И пусть жандармы в интервайе были трусливее последней собаки, внутренние устои службы соблюдались даже здесь, потому что кушать вкусно и сытно хотелось всем. Только по этой причине я первым делом отправилась не за горячим отваром в ближайшую таверну, не за уютной коморкой на постоялый двор, а прямиком на черный рынок за тем, что помогло бы мне кардинально изменить внешность. Так, чтобы ни один вампирюга клыка не подточил. Так, чтобы даже дедушка Евгони меня вблизи не узнал. Черный рынок Интервая находился, как ни странно, совсем не на окраине города, не на отшибе, а в самом центре оживленных улиц бедного квартала. Здесь оказалось на порядок грязнее, чем в сердце города, и шум стоял даже в этот ранний час. Собственно, именно сейчас рынок только собирался открываться. Многие столы еще пустовали. Со слов Жака, нашего конюха, работа здесь начиналась вместе с рассветом и продолжалась всего несколько часов. Когда на службу заступали доблестные стражи правопорядка, на этих улицах уже не оставалось ни единого следа от бурной торговли разного рода запрещенными предметами. Разве что грязно было по-прежнему. Извилистые проулки с домами-свечками и навесами из серых простыней буквально кишили жирными серыми крысами. Они копались в вонючих отбросах, невзирая на людей по соседству. Маленькие покосившиеся оконные рамы, выбитые стекла и двери, крики и ругань, бегущие из позаранку дети с внимательными взглядами. О да, эти взгляды я знала отлично. В доме покинутых никто никогда не воровал, но поначалу многие новенькие пытались. Пытались вести уже ставший привычным образ жизни, пока им не показывали, что все может быть совсем по-другому. «Попытаешься залезть ко мне в карман, останешься без пальцев», предупредил я мальчонку лет шести, что увязался за мной еще от второго дома и неспешно следовал ровно туда, куда я сворачивала. На очередном повороте я его и поймала. «Отпусти, дура, закричу!» – завопил он, но не слишком громко, абсолютно не желая привлекать внимание кого бы то ни было. Потому что тогда пришлось бы делиться а он еще не знал, стану ли я откупаться от его воплей. «Кричи!» — милостиво разрешила я. «А я пока твои карманы проверю. Вдруг там чего интересного завалялось?» Сделав вид, что случайно выпустила его руку, я с усмешкой наблюдала за тем, как парнишка улепетывает. Он мне еще язык напоследок показал. Но едва я перевела взгляд выше, как заметила на другой стороне улицы знакомый профиль. Сердце застучало сильнее и громче. «Вот ты попался, охотник на вампиров!» Я старалась настичь молодого мужчину быстро и бесшумно, но то ли день сегодня у меня начался неудачно, то ли я по жизни отличалась неуклюжестью. В любом случае, запнувшись о первый же мусорный бак, я уронила его себе под ноги, чудом перепрыгнула через него и заполошенно прижалась к стене противоположного дома. Заметить меня из-за угла почти наверняка было невозможно, но я рискнула выглянуть из-за него только досчитав до 10 и на один короткий миг. Собственно, этого мига хватило, чтобы отметить широкую обтянутую плащом спину некроманта. Он как раз поднимался по ступенькам на крыльцо одной из злочук, рядом с которой стоял жутчайший страшный, ну просто огромный орк. Еще раз досчитав до десяти, я сделала глубокий вдох, однако тут же пожалела об этом, закашлявшись и выдохнула. Идея оказалась так себе. Вонь здесь стояла невообразимая, но отступать я себе не позволила. Не знала, когда еще смогу вычислить этого героя, который все свои деяния спер на меня, так что поймать его я намеревалась прямо сейчас. Ну или хотя бы выяснить, где он живет, чтобы натравить на него красноглазах. В конце концов, мы с дедушкой сейчас страдали именно из-за него. Ну и из-за меня, конечно, немножко. Но только немножко. Набравшись мужества, решительности, и смелости, я твердым шагом пересекла улицу. Шла прямо на орка, но каждый мой следующий шаг становился в разы неувереннее предыдущего. Просто чем ближе я подходила к серокожему орку с оттопыренной губой, провалами вместо носа и клыками, будто бивнями, тем ниже становилась ростом. В конце концов, голову мне пришлось задрать так сильно, что того и гляди, заплечный мешок перевесит. «Чего надо?» прогрохотал Громила, глядя на меня, как на заплутавшую козявку. «Я туда», кивнула я неуверенно в сторону крыльца под навесом и шагнула. Да только на один шаг меня и хватило. Выставив вперед широкую ладонь, орк поймал меня и бесцеремонно, отодвинул сразу на пять шагов назад. «Разрешения нет». Припечатал он и снова сложил руки на могучей груди, обтянутый мехом какого-то невинно убиенного. «Так у друга моего есть!» — наврала я и вновь ринулась в атаку. «Он только что зашел!» Но и на этот раз меня поймали и отодвинули. И на третий тоже. Четвертый пробовать не решилась, потому как Орг достал из-за спины каменный молот. Навершие оказалось размером с мою голову, так что намек я поняла преотлично. Но не до конца. Поэтому решила взять страшного охранника из мора В том смысле, что он же наверняка за целый день куда-нибудь да отойдет. По той же нужде. А я тут как тут. Опершись спиной о стену противоположного дома, ровно напротив крыльца, я подъела остатки ночного пиршества, потом приступила к утреннему и даже дневному. А еще снова поймала того парнишку и за вознаграждение наказала ему купить мне флягу и набрать в нее воды. Но денег наперед не давала, прекрасно знала, что в его кармане монет куда больше, чем в моем серокожий орк сверлил меня неприязненным взглядом. Я отвечала ему тем же, уже обзаведшись косоногим стулом, большой фляжкой с водой, вторым плащом и даже зельем, которое позволило изменить внешность. Все это добро мне с удовольствием таскал Дран, осознав, что я не обманываю и действительно плачу за пустяковые задания. Покупая все это через него, я получала неплохую выгоду. Во-первых, просидев здесь весь день, я точно знала, что охотник на вампиров из потрепанного временем здания еще не выходил. А во-вторых... Мальчишка оказался приотлично осведомлен, у кого товар качественный, а кто работает одним днем. В общем, одна сплошная выгода. Орк так и не сдвинулся с места до самого вечера. Сколько бы ни надеялась, как бы ни ждала, он не отошел от крыльца ни на секунду. Смеркалась. Собственному неудовольствию пришлось сдаваться. Но я намеревалась вернуться сюда рано утром. Демонстративно поднявшись на ноги, я размялась и с видом человека, ничего не знающего о проигрыше, неспешно отправилась к развилке, которая через сотню-другую метров выводила на центральную улицу. Первым делом требовалось изменить внешность и лишь потом искать место для ночлега. Так я и оказалась в ближайшей таверне, двери которой в этот час еще не заперли. Внутрь пропахшего дымом плохо освещенного помещения я пробиралась с трудом, Разумные посетители спешили скорее разойтись по своим домам, а потому толкались в дверях, преграждая вход. Но в доме покинутых я давно научилась изворотливости, поэтому стояла у высокой стойки уже через несколько секунд. Два куска мясного пирога с собой и кружку горячего отвара потребовала я, высыпая на деревянную стойку монет. Хозяин заведения сгреб их отработанным движением, попутно давая сигнал темноволосой подавальщице. Уже через несколько минут я получила и то, и другое. Но если отвар выпила сразу, чтобы согреться с мороза, то свёртки с кусочками пирога спрятала за пазуху. С ними же скрылась в уборной, где стояли такие ароматы, что неискушённые запахами мертвяки и тени выдержали бы. Заперев дверь на видавшую вида щеколду, чьё местоположение переносили уже несколько раз, достала флягу с зельем и, зажмурившись, сделала глоток. У меня было слишком мало времени, чтобы как следует обдумать свой поступок, но слишком много за целый день, чтобы вдоль и поперёк изучить инструкцию к этой отраве. Один глоток варева, приблизительно равный чайной ложке, давал один час в новом обличье. Больше 20 глотков за раз делать не рекомендовалось, так как эффект зелья мог стать необратимым. Да и больше пяти дней использовать не следовало. Часть облика могла срастись с настоящей внешностью того, кто использовал зелье отчитав положенные 7 секунд, я открыла глаза и взглянула в потёртое зачернённое от времени зеркало. Кое-где по периметру имелись мелкие трещины, в центре пятна неизвестного происхождения, рядом с чьей-то пятернёй. Рассмотреть себя через него получалось разве что частично, но мне и этого хватило, чтобы понять, что зелье работает. Потому что я действительно стала похожа на ведьму. Чернявую, с ярко-зелеными глазами и эксцентричной внешностью. Этикетка не врала, в отражении я видела свою полную противоположность. «Эй, долго там еще? Мы закрываемся!» — прокричали из-за двери, грохнув по и, видимо, кулачищем. Спрятав свой плащ в заплечный мешок, я открыла щеколду и с независимым видом выбралась наружу. Никто из присутствующих не обратил на меня особого внимания. Здесь давно привыкли не запоминать лиц, и это определенно шло мне только на руку. Схватив за локоть бежавшую мимо темноволосую подавальщицу, с кем теперь сравнялась в росте, я тихо поинтересовалась. Комнату, у кого здесь можно снять, любезнейшая? Мелкая монетка живо спряталась в ее объемном лифе. «Так прямо здесь и можно. На втором этаже есть свободные комнаты», ответила она негромко, искоса поглядывая в сторону стойки. «А если щедрости хватит, то и воды горячей натаскаю в лохань, и белье чистое принесу, и ужин горячий. Только вы быстрее решайте, мы двери прямо сейчас закрываем». Проводив спины последних в спешке удаляющихся из зала посетителей, я поняла, что за это гостеприимство меня сегодня обдерут как липку, но иного выбора не существовало. «Если я сейчас отправлюсь искать что-то подешевле до да получше, могу опять остаться на улице до рассвета. А там...» «Ну так что?» — поторопила меня девица. «Ужин, горячую воду, свежее чистое постельное белье, и чтобы ни одна мышь меня не беспокоила», — отсчитала ей ровно четыре монеты. «А за комнату?» — насупилась подавальщица. «Ее цена вдвое больше за одну ночь». «На шесть дней», — сунула я монету покрупнее, прекрасно понимая, что сдачи не дождусь. «Ужинать я буду здесь». Двери изнутри запирали прямо при мне. Пока я неспешно ела тушеные с мясом овощи и подсохший хлеб, хозяин таверны и его сын вдвоем устанавливали толстые деревянные доски на металлические перекладины. Самые нижние держались под весом верхних, так что проломить эту конструкцию снаружи просто не представлялось возможным. Ставни на окнах тоже запирали по тому же принципу, в чем я убедилась, едва поднялась за рубаной, дочерью хозяина таверны, в свою комнату. Ее брат как раз пришел защитить единственное окно, но я отправила его вниз за водой. Очень уж хотелось после суток на холоде посидеть в горячей воде. «Точно сами, госпожа», — уточнила подавальщица любезно. «Точно, точно», — взялась я за первую небольшую доску, поднимая ее до уровня окна, и едва не выронила себе на ногу. Не потому что прежде следовало запереть ставни и уже потом выставлять толстые перекладины, а потому что за окном я увидела своего охотника. Он шел по улице неспешно и как раз проходил напротив этой таверны. Первой мыслью было ринуться за ним прямо через окно, вылезти, встать на скат крыши и уже затем спуститься по водосточной трубе. Но потом я увидела в конце улицы трёх вампиров. Они то шли как обычные люди, то двигались стремительно, почти скрытые для человеческого взгляда. «Нет, давайте я вам всё-таки помогу. Неровён час кровопийц принесёт!» Нервно пробормотала Рубана и сноровисто заперла ставни прямо перед моим носом. В этот момент я искренне надеялась, что самоуверенный некромант сумеет дожить до утра.